Злата Романова. Когда я проснулась, первое, что ощутила, это тепло, которое пронзало меня от макушки до пят. Я думала, что после той метели никогда уже не смогу отогреться, но чей-то тяжелый плащ с едва уловимыми лесными запахами надежно укутывал и согревал меня. Я медленно открыла глаза. В центре зала, упылающего в чаше огня, ко мне спиной стоял стройный мужчина, от которого буквально веяло опасной и сдерживаемой силой. Босой, одетый лишь в простые штаны из плотной ткани, с распущенными до плеч белыми волосами, но даже в этой его неподвижности ощущалось что-то хищническое. Незнакомец, похоже, почувствовав, что я на него смотрю, очень медленно обернулся. И наши взгляды встретились. Его глаза, ясные и синие-синие, словно морозное небо, вспыхнули пламенем. Память внезапно обрушилась на меня, как ледяная волна. Предательство родных сестер, встреча с богиней, метель в темном лесу, поглощающий холод, и... Он, мужчина, мчащийся ко мне по заветной тропе, словно не замечавший опасностей. Тот, кого я не смогла бы забыть, пожалуй, никогда настолько невероятное впечатление он произвел, когда спас меня. Я, наконец, поняла, кто он. Ильгар, вожак снежных волков. Но почему-то по-прежнему смотрела на него, стоящего в тени, не в силах сказать ни слова. А потом вдруг осознала, что под чужим плащом на мне... одета лишь тонкая рубашка и встрепенулась, кутаясь сильнее. «Не бойся меня». Его низкий и хриплый голос заставил внутри что-то перевернуться. По спине тотчас пробежали мурашки, сменяясь незнакомым жаром. Я нервно сглотнула, не то от страха, не то от ощущения его силы, которая теперь окутывала меня и была едва ли неосязаемой и вновь уставилась на вожака снежных волков, шагнувшего сейчас в круг света. Теперь я могла рассмотреть его получше и невольно залюбовалась крепким телосложением, наверное, свойственным всем оборотням. Черты лица у Ильгара были красивые и по-мужски резкие. У виска виднелся едва заметный шрам, тонкая белая нить. А я-то думала, что как в сказках, При обороте раны и их следы исчезают, но, похоже, опираться на них мне совсем не стоит. Ведь нигде не говорится, к примеру, что от оборотня невозможно отвести взгляд, даже если захотеть. Интересно, все они такие? Это щемящее чувство опасности, я-то знала, что передо мной не просто человек». Смешивалось сейчас с таким восхищением и таким необъяснимым притяжением, не дававшим нормально вдохнуть, что хотелось одновременно избежать подальше от этого мужчины и прикоснуться к нему. «Да что со мной происходит?» «Не бойся меня», — повторил он, так и не дождавшись моего ответа. «Постараюсь», — выдохнула я, отмечая, что вожак снежных волков практически не сдвинулся с места. Видимо, давая мне привыкнуть. Я быстро огляделась, пытаясь понять, где нахожусь. Высокие своды, светлый камень, тени, падающие на шкуры. Мы в древнем храме Великой Белой Волчицы, пояснил он, угадав мой невысказанный вопрос. Я, Ильгар Белый, вожак снежных волков Северной стаи. Мужчина представился, едва поймал мой растерянный взгляд. Злата Романова. Назвалась я, старательно пытаясь скрыть волнение. «Как ты себя чувствуешь?» «Лучше, чем когда замерзала в лесу», — пробормотала я. Эльгар едва заметно напрягся, а после сделал еще один небольшой шаг вперед. «Позволишь осмотреть твои раны?» Я использовал целительское зелье, но не знаю, насколько удачно оно подействовало. Женщина, которая его делала, рассчитывала на оборотня. Я кивнула, не задумываясь. А когда он медленно, будто боясь меня спугнуть, шагнул и присел передо мной на корточки, порадовалась, что не встала со шкур, потому что на ногах все равно бы сейчас не устояло. Близость этого мужчины внезапно ошеломила настолько, что тело вспыхнуло ненормальным желанием. Мне безумно захотелось провести пальцами по его плечу и груди, чтобы проверить, настоящий ли он. Я испугалась того, что почувствовала настолько, что вздрогнула. Холодно, тотчас поинтересовался абсолютно невозмутимый Эльгар. Покачала головой, кусая губы. Я и сама не понимала, что со мной творится, а уж ему, едва знакомому мужчине, объяснять что-то точно не хотелось. И, к счастью, расспрашивать он не стал. Эльгар молча стянул с меня плащ, коснулся пальцами моей щиколотки. И я чуть не подпрыгнула от неожиданности и жара, что вновь побежал от его прикосновения. К тому моменту, как я немного пришла в себя, он уже добрался до коленей, спокойно подтянув повыше мою рубашку. Будь на то моя воля, я бы уже сгорела от стыда. Со стороны действия Ильгара выглядели слишком неприлично, если не знать, что он просто проверяет, как зажили раны. Через несколько мгновений горячая ладонь выжака снежных волков коснулась моего запястья, и меня снова бросило в жар. Кажется, еще немного, и я растаю, как снег по весне. «Да что ж это такое? Почему такая реакция на незнакомца, да еще и оборотня? Он может оказывать на меня какое-то воздействие?» — звучало бредово. Но я пыталась найти хоть какое-то разумное объяснение тому, что сейчас испытывала. Снаружи с новой силой взвыла метель. Я дёрнулась и прижалась к его груди, ища защиты раньше, чем осознала это. Твёрдые мышцы и горячая кожа под щекой, неожиданно громкий стук его сердца, ровное дыхание в моих волосах. А ещё от мужчины пахло морозной хвоей... и веяло таким нерушимым спокойствием, что мой испуг мгновенно сошел на нет. Эльгар не оттолкнул меня, когда я перешла все дозволенные границы. Лишь замер, а потом ласково, как-то по-особенному успокаивающе, провел рукой по моим волосам и спине. Это метель, но она уже идет на убыль. «Извините, обычно я не настолько пугливая». Чувствуя себя жутко неловко, вырвалась я из его рук. «На ты», — хрипло и коротко поправил он. «Ох, не привыкла я тыкать тому, кто старше и явно выше по положению. У волков можно обращаться к вожаку на «ты», — не удержавшись, уточнила я. «Нужно. У нас меньше людских условностей». Я кивнула, смиряясь с новыми правилами. «Раны зажили. Ничего не болит». «Нет, спасибо тебе за помощь и... заботу». Эльгар сдержанно кивнул, поднялся и отошел к стене, где сушилась одежда. Я чуть не застонала, когда он потянулся, готовая сорваться с места и обнять его, потереться об эту соблазнительную мужскую спину носом, впитывая запах. «Я схожу с ума». «Ну вот, точно». Одежда за сутки возле огня просохла. сказал Эльгар, обрывая мои мысли. «Я сутки не приходила в себя?» – поразилась я. «Да, у тебя силы закончились. Зелье Дана не только исцелила раны, но и погрузила в сон, чтобы отдохнула». «Кто такая Дана?» «Ведьма, жена сына вожака в одной стае, с которой мы поддерживаем дружеские отношения». Примечание. Историю ведьмы Даны и сына вожака другой стаи Глеба можно прочитать в книге «Волк для ведьмы. Цикл. Волчья тропа». Исполнена в дуэте Любовь Солнцева и Павел Дорофеев. «Я замерла, вытаращилась на Ильгара. Вот уж не знала, что ведьмы существуют, разве что в сказках. Как и оборотни и наши боги», — он улыбнулся. Его суровое лицо мгновенно изменилось, смягчаясь. А в синих глазах вспыхнуло настолько согревающее и притягательное пламя, которое мгновенно заставляло меня забывать обо всём на свете. Ильгар тем временем принёс одежду, положив её неподалёку от меня, а затем притянул к себе небольшую походную сумку, откуда достал хлеб, кусок запечённого мяса и флягу. «Поешь, голодная, наверное». Это очередная его простая забота, эта нежность, которая послышалась в его голосе, что-то снова сделали со мной, потому что сердце ненормально зашлось. Совсем я не ожидала подобного отношения от свирепого, если вспомнить людские сказки, волка. Я вцепилась в кусок мяса, выпила из фляги сладкий и удивительно горячий медовый напиток и завертела ее в руках, пытаясь понять, как она держит тепло. «Флягу Дана заколдовала», — сказал Эльгар, уловив мое любопытство. «Я доживала еду в тишине, если не считать завывания метели и потрескивания огня», допила сбитень и задала закономерный вопрос. «А почему она вам помочь не может? Ведьмы же... Эм, сильные». «Ее чары не подпускают к заколдованному месту». «Все интереснее и интереснее становится». «Если даже ведьма не помогла, то интересно, почему ваша богиня считает, что справлюсь я, обычный человек?» — выпалила вслух, надеясь, что у вожака снежных волков есть на это ответ. «Великая белая волчица видит больше, чем говорит». «Мне она даже не рассказала, что у волков за беда случилось», — вздохнула я. Эльгар посмотрел куда-то в сторону и тихо ответил. «На наших землях есть пещера с проклятием, которое следует за нами, куда бы мы ни переселились. Магический мороз в ней обращает все живое в ледяные статуи. Мы туда давно не ходим, но чары временами по какой-то неизвестной причине сбоят и хаотично вырываются из того места. Могут прийти в поселение волков в любой дом, могут застигнуть кого-то из моей стаи в лесу. От них не спрятаться». Я нервно дёрнулась, осознавая весь ужас ситуации. Великая белая волчица, да как я с этим справлюсь? И что будет, если у меня ничего не получится? Они все... все... умрут? О том, что и я могу попасть под это проклятие, вообще старалась не думать. Иначе совсем ударюсь в панику, а это дело точно никак не поможет. Наши взгляды встретились. И в глазах Эльгара сейчас стоилась такая боль и горечь, которую он не смог скрыть, что я непроизвольно сжала его руку, пытаясь поддержать. «Мне так жаль», — искренне сказала я, потому что в горле стоял ком, и слова подбирались с трудом. Он напрягся, тихонько выдохнул. «Я сделаю все, что в моих силах, обещаю», — добавила тихо. «Пусть я не знаю еще как». И пусть душу сейчас разрывают сомнения и страх, это не заставит меня отступить. И пусть я ничего не знаю об оборотнях, но один из них чуть больше суток назад спас мою жизнь, потратил на меня целительское, наверняка безумно редкое и дорогое зелье, согрел и накормил. Кем я буду, если отплачу за это трусостью?» Ильгар внимательно посмотрел на меня, словно пытался заглянуть в саму мою душу. «Для начала, как велела великая белая волчица, мы с тобой пройдем древний ритуал принятия тебя мной, вожаком, в мою стаю».